Глава 21. Настя. С мужем Вероники я была знакома постольку-поскольку. Отстраненный и неразговорчивый, он создавал впечатление надменного самоуверенного мерзавца. Порой он забирал Нику с работы, но наше с ним общение ни разу не заходило дальше приветствий и нескольких ничего не значивших фраз. Но стоило мне, держа сына за руку, войти в квартиру, Дмитрий вышел навстречу, посмотрел на Никиту, на меня и сдержанно кивнул. «Как ты?» – помогая Никите раздеться, спросила подруга. Встревоженная она подняла на меня глаза. После взрыва спортивный центр, разумеется, обнесли заграждением. Работников, тренеров и учеников отправили по домам. «Когда можно будет вернуться на каток, не знал никто». «В порядке», — я отдала ей свою джинсовку. Ника убрала ее вслед за курткой Никиты. Из комнаты раздавался голос ее мужа, работал телевизор, пахло чем-то мясным, чуть пряным, но меня воротило от запаха еды. «В порядке», — повторила я со вздохом. Никита поднял голову, словно почувствовал, что я вру. «Какое ж там в порядке?» «Ты тебе этого не скажешь». С упреком отозвалась Ника. Я ответила ей мученческим взглядом. «Главное, что Женя жив», — сказала я тихо, надеясь, что сын не обратит внимания. Но не тут-то было. «Дядя Женя? Мам, а почему мы не поехали к дяде Жене?» Подняв голову, он стал сыпать вопросами. «Вначале к дяде Егору, потом к Люсе». Вероника буквально впилась в меня. Про Егора я ей так ничего и не рассказала. Сперва не было времени, потом стало не до того. Да и рассказывать было нечего. «Мы просто у него переночевали», — сказала я, и это было правдой. «А он в курсе этого просто?» «Да. Все это не важно, Ник». «Мама, где дядя Женя?» — снова подол голос, как и трущийся рядом с нами Никитка. «Он приедет за нами?» Он всегда приезжал за нами. Сын повернулся к Нике, а теперь не приезжает. А еще мы ездили с мамой к Мише. Мама дала Мише свою кость, и он теперь поправится. Мы будем с ним играть, а еще я научу его. Информация валилась из сына со скоростью пулеметной очереди. Слушая его, Вероника не забывала поглядывать на меня, и с каждым словом Никиты выражение ее лица становилось все более красноречивым. Само собой, про Швейцарию я ей рассказала, про Мишу тоже. Скользь, без упоминания о том, что стала донором костного мозга. Не потому, что не хотела говорить или не доверяла ей. Боялась, что в последний момент что-то пойдет не так. Хотела рассказать после прилета, только с этим не сложилось. Голос Димы стал громче, и мы обе посмотрели в сторону кабинета. «Прижать этих шавок, когда Градского грохнули!» Его негромкий голос прозвучал грозно. «Зря они думают, что раз остались на свободе и при кормушке, так продолжится дальше!» На некоторое время в кабинете воцарилась тишина, и я была расслабилась, но тут же подобралась. «Черт подери! В этом центре и работает моя жена! Это меня касается, каштан, мать твою!» И вроде бы голос его прозвучал немногим громче, чем раньше, Однако ощущение создалось, что он пронесся грохотом по всей квартире. Пойдем. Ника махнул рукой в сторону кухни. «Напою тебя чаем». «Дима как раз закончит. Он хотел с тобой поговорить». «Со мной?» «С тобой». «О чем со мной говорить?» «А ты как думаешь?» Она глянула на меня искоса и, взяв заварной чайник, поставила на стол. «Ты хоть что-нибудь знаешь о своем муже?» о его делах, о том, кто это мог устроить. Я проводила взглядом выбежавшего в коридор Никитку, будто почувствовав, он замер на месте и обернулся. Женин взгляд, чуть завивающиеся волосы. К своему стыду я не знала ничего, о чем и сообщила ей. Вероника не удивилась. Похоже, этого она и ждала. Я хотела было сказать, что мне и не нужно этого знать, но внезапно поняла, что нужно. Нужно, черт возьми, знать, кто и почему поднял на воздух машину моего мужа, отца моего ребенка. И нужно, если это в моих силах, помочь отправить этих сволочей за решетку или неважно куда. Кто бы за этим ни стоял, они должны ответить. «Если я хоть что-то могу сделать, — сказал я твердо, — я готова». «Хорошо», — прозвучало у двери. Я повернулась. Муж Вероники стоял в дверном проеме. «Ты когда-нибудь слышала фамилию Шевченко?» Я нахмурилась. Слышать-то я ее слышала, но вряд ли его интересовала моя одноклассница из младшей школы. Пришлось напрячься. Пару раз Женя вызывал ее во время разговоров, но о ком именно он говорил, я не знаю. И тут мне вспомнился недавний выпуск новостей. Я нахмурилась. «Шевченко», — сказала я тихо, — «в правительстве. В аппарате президента есть какой-то Шевченко». Дмитрий пристально посмотрел на меня, потер щетинистый подбородок и задумчиво проговорил. «Это умнее, чем я думал, Настя». Их с Ника история началась еще до того, как подруга стала младшим тренером на катке. Но раскрывалась она уже на моих глазах. Звон чашек не заставил меня отвести взгляд. Неудивительно, что Ника, девушка из крошечного провинциального городка, сразу же отдала этому мужчине сердце. Высокий, с темными волосами и почти черными глазами, он элементарно не оставил ей шанса. «Мы с тобой не так много общались, чтобы ты мог сделать такие выводы, не находишь?» Уголок его губ дрогнул, на щеке появилась ямочка. Он не спеша прошел к столу и, налив чай в приготовленную Вероникой, как я предполагала для меня, чашку, присел на край. Осмотрел меня. Подсознательно я знала, что должна молчать, и я молчала, пока он испытывал мою выдержку. «У нас осталось печенье с корицей», — бросил он Ники, не посмотрев в ее сторону. Рядом с ним появилась накрытая полотенцем ваза. Вероника отошла. Подала руку Никите. Тот было отдернул ладонь. «Пойдем», — сказала она мягко, но настойчиво, «покажу тебе кое-что. Пока моя дочка спит, поделюсь с тобой секретом». «Каким?» — сразу же оживился Никитка. «Сказала же, пойдем». Никиткина внутренняя борьба не продлилась и нескольких секунд. Взяв Нику за протянутую руку, он сам повел ее в коридор. Мы с Димой остались наедине. У меня ныла спина, болели плечи. Хотелось присесть, сделать пару глотков чая, хотя бы ненадолго расслабиться. Но присесть значило позволить Диме смотреть на меня сверху. Нет уж. Вместо удобного стула я выбрала подоконник. Оперлась о него. Муж Ники налил чая во вторую чашку и подтолкнул ко мне. Чтобы взять ее, пришлось потянуться. Все это время Дмитрий молчал, словно бы изучал меня, прикидывал, на что я способна. «Ты хотел поговорить со мной?» — начала я первая. «Я бы тоже хотела с тобой поговорить». «И о чем?» — он хрустнул печеньем, с таким видом, словно только что сломал кому-то шею. Учитывая звук, представил ей это легко. «Скажи я, что хочу помочь разобраться с тем, кто устроил огненный салют?» Прозвучало бы это напыщенно и глупо. Какой из меня борец за добро и справедливость? Это же не бездомного котенка накормить и найти ему дом. Но справедливости я и не хотела. Я хотела возмездия. «Я хочу помочь Жене разобраться с теми, кто хотел его убить», сказал я откровенно. «Как? Не знаю. Уверена, что ты что-нибудь предложишь. Расскажи мне, что ты знаешь, Дим». «Это тебе ничем не поможет». Он еще раз хрустнул печеньем. Подтянул штанину и, отпив чай, поставил чашку на стол. Положил в рот остатки печенья и не спеша проживал: «Хочешь поиграть в амазонку?» «Или бабских шпионских сериалов пересмотрела читаешь что раз у тебя смазливая мордашка, стоит хлопнуть ресницами, и глупые дяди из правительства растеряют мозги из-за вставших членов?» Я так не думала, но укол пришлось проглотить и сделать вид, что я не заметила раздражения, с которым говорил Дмитрий. Так же медленно, как он, я отпила из своей чашки и так же, как он, поставила ее рядом с собой. Дотянулась до печенья, взяла одно и откусила. Только после этого ответила. «Нет». Уголки рта Дмитрия искривились, «Я же продолжила. Я плохо разбираюсь в политике. Мало знаю о делах Жени, но уверена, что у большинства сидящих в верхах мозги находятся в черепной коробке, а не в штанах». Уголки губ Дима опять дернулись, уже более явно. В оставленной мной на стуле сумке пискнул телефон. В другой раз я бы оставила это без внимания, но сегодня был не тот день. Я открыла пришедшее от Ивана сообщение. Женю перевели в палату интенсивной терапии. Состояние стабильное. Я отложила мобильный. Стало спокойнее. Главное, чтобы охранник не передал вранцову, что я просила держать меня в курсе. Ни к чему, чтобы он знал, что, несмотря ни на что, мне не все равно. Ни к чему, чтобы он понял, что время и поступки изменили все, но одно осталось неизменным. «Моя любовь». Дима не спешил продолжать разговор, и, поколебавшись, я призналась. Мы с Женей не виделись несколько лет. При этом были женаты. В политической тусовке я темная лошадка. Не знаю, может ли это помочь, но... «На днях я дам тебе список», — оборвал меня Дима. «Передашь его мужу, когда он придет в себя. Этого будет достаточно». «Достаточно? Зачем для этого я? Мог бы сам?» Скорее всего, за твоим мужем наблюдают, Настя. Если к нему придет жена, это не вызовет вопросов. А вот если приду я... Многозначительная пауза. В списке, который я тебе дам, есть имена, которые вызовут вопросы. Они не должны всплыть там, где не нужно. Я мало кому доверяю в этой жизни, Настя. «Выходит, мне доверяешь?» Он хмыкнул, слегка прищурился. «Тебе доверяю».